Страница 205. «Вам угодно что-нибудь поручить через меня, вашему старости?» спросил я, улыбаясь. «Я таким людям, как вы, ничего не поручаю!» «Карбонарием», — добавил находчивый князь. «Что ж вы желаете от меня?» «Ничего». «Мне показалось, что вы меня позвали». «Вы можете идти», — прервал Шубинский. «Позвольте», — возразил я, — «благо я здесь вам напомнить, что вы, полковник, мне говорили, когда я был в последний раз в комиссии, что меня никто не обвиняет в деле праздника, а в приговоре сказано, что я один из виновных по этому делу». «Тут какая-нибудь ошибка?» Вы хотите возражать на высочайшее решение? Заметил Шубинский. Смотрите, как бы Пермь не переменилась на что-нибудь худшее. Я ваши слова велю записать. Я об этом хотел просить. В приговоре сказано по докладу комиссии. Я возражаю на ваш доклад, а не на высочайшую волю. «Я шлюсь на князя, что мне не было даже вопроса ни о празднике, ни о каких песнях». «Как будто вы не знаете», — сказал Шубинский, начинавший бледнеть от злобы, «что ваша вина в раз больше тех, которые были на празднике». «Вот», — он указал пальцем на одного из прощенных, — «вот он под пьяную руку спел мерзость». Да после на коленках со слезами просил прощения. Но вы еще от всякого раскаяния далеки. Господин, на которого указал полковник, промолчал и понурил голову, побагровев в лице. Урок был хорош. Вот и делай после подлости. «Позвольте, не о том речь, — продолжал я. Велика ли моя вина или нет, но если я убийца, я не хочу, чтобы меня считали вором. Я не хочу, чтобы обо мне, даже оправдывая меня, сказали, что я тот наделал под пьяную руку, как вы сейчас выразились. Если бы у меня был сын, родной сын с такой закостенелостью... Я бы сам попросил государя сослать его в Сибирь. Тут оберполицмейстер вмешал в разговор какой-то бессвязный вздор. Жаль, что не было меньшего Голицына. Вот бы был случай поораторствовать. Все это, разумеется, окончилось ничем. Лахтин подошел к князю Голицыну и просил отложить отъезд. «Моя жена беременна», — сказал он. «В этом я не виноват», — отвечал Голицын. Страница 206. Зверь, бешеная собака, когда кусается, делает серьезный вид, поджимает хвост, а этот юродивый вельможа, аристократ, да притом со славой доброго человека, не постыдился этой подной шутки. Мы остановились еще раз на четверть часа в зале, вопреки ревностным увещеваниям жандармских и полицейских офицеров. Крепко обнялись мы друг с другом и простились надолго. Кроме Аболенского я никого не видел до возвращения из Вятки. Отъезд был перед нами. Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь.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 Видеть Огарева я не имел надежды. Двое из друзей добрались ко мне в последние дни, но этого мне было мало. Еще бы раз увидеть мою юную утешительницу, пожать ей руку, как я пожал ей на кладбище. В ее лице хотел я проститься с былым и встретиться с будущим. Мы увиделись на несколько минут, 9 апреля 1835 года, накануне моего отправления в ссылку. Долго светил я этот день в моей памяти. Это одно из счастливейших мгновений в моей жизни. Зачем же воспоминания об этом дне и обо всех светлых днях моего былого, напоминает так много страшного. Могилу, венок из темно-красных роз, двух детей, которых я держал за руки, факелы, толпу изгнанников, месяц, теплое море под горой, речь, которую я не понимал и которая резала мое сердце. Все прошло. Глава 13. Ссылка Городничий, Волга, Пермь. Утром 10 апреля жандармский офицер привез меня в дом генерал-губернатора. Там, в секретном отделении канцелярии, позволено было родственникам проститься со мной. Разумеется, все это было неловко и щемило душу. Шныряющие шпионы, писаря, чтение инструкции, жандарму, который должен был меня вести, невозможность сказать что-нибудь без свидетелей, словом, оскорбительнее и печальнее обстановки нельзя было придумать. Страница 207. Я вздохнул, когда коляска покатилась наконец по Владимирке. Я увожу к отверженным селениям, Я увожу туда, где вечный стон. Данте Божественная комедия. Ад. Третья песнь. Перевод Лозинского. На станции где-то я написал эти два стиха, Которые равно хорошо идут к преддверию ада И к Сибирскому тракту. В семи верстах от Москвы Есть трактир, называемый Перовым. Там меня обещался ждать один из близких друзей. Я предложил жандарму выпить водки. Он согласился. От города было далеко. Мы взошли, но приятеля там не было. Я мешкал в трактире всеми способами. Жандарм не хотел больше ждать. Ямщик трогал коней. Вдруг несется тройка, и прямо к трактиру я бросился к двери. Двое незнакомых гуляющих купеческих сынков шумно слезали с телеги. Я посмотрел вдаль. Ни одной движущейся точки, ни одного человека не было видно на дороге к Москве. Горько было садиться и ехать. Я дал двугривенный емщику и мы понеслись, как из лука стрела. Мы ехали, не останавливаясь. Жандарму велено было делать не менее двухсот верст в сутки. Это было бы сносно, но только не в начале апреля. Дорога местами была покрыта льдом, местами водой и грязью. Притом, подвигаясь к Сибири, Она становилась хуже и с хуже с каждой станции. Первой путевкой анекдот был в Покрове. Мы потеряли несколько часов за льдом, который шел по реке, прерывая все сношения с другим берегом. Жандарм торопился. Вдруг станционный смотритель в Покрове объявляет, что лошадей нет. Жандарм показывает, что в подорожной сказано давать из курьерских, если нет почтовых. Смотритель отказывается, что лошади взяты под товарища министра внутренних дел. Как, разумеется, жандарм стал спорить, шуметь, смотритель побежал доставать обывательских лошадей. Жандарм отправился с ним. Надоело мне дожидаться их в нечистой комнате стационарного смотрителя, я вышел за ворота и стал ходить перед домом. Это была первая прогулка без солдата после девятимесячного заключения. Я ходил с полчаса, как вдруг повстречался мне человек в мундирном сюртуке без эполет из голубой Орденской лентой «За заслуги на шее». Страница 208. Он с чрезвычайной настойчивостью посмотрел на меня, прошел, тотчас возвратился и с дерзким видом спросил меня. «Вас везет жандарм в Пермь?» «Меня», — отвечал я, не останавливаясь. «Позвольте, позвольте, да как же он смеет!» С кем я имею честь говорить? — Я, здешний городничий, — ответил незнакомец голосом, в котором звучало глубокое сознание высоты такого общественного положения. — Прошу покорно, я с часу на час жду товарища министра. А тут политические арестанты по улицам прогуливаются. Да что же это за осел, Жандар? Не угодно ли вам адресоваться к самому жандарму? — Не адресоваться, а я его арестую. Я ему велю влепить сто палок, а вас отправлю с полицейским. Я кивнул ему головой, не дожидаясь окончания речи, и быстрыми шагами пошел в станционный дом. В окно мне было слышно, как он горячился с жандармом, как грозил ему. Жандарм извинялся, но, кажется, мало был испуган. Минуты через три они взошли оба. Я сидел, обернувшись к окну, и не смотрел на них. Из вопросов городничего жандарму я тотчас увидел, что он с недаем желанием узнать, за какое дело, почему и как я сослан. Я упорно молчал. Городничий начал безличную речь между мной и жандармом. «В наше положение никто не хочет взойти. Что, мне весело, что ли, брониться с солдатом или делать неприятности человеку, которого я, отродясь, не видал? Ответственность! Городничий хозяин города! Что бы ни было, отвечай!» Казначейство обкрадут виноват, церковь сгорела виноват, пьяных много на улице виноват, вина мало пьют тоже виноват. Последнее замечание ему очень понравилось, и он продолжал более веселым тоном. «Хорошо вы меня встретили, ну а встретили бы министра, да тоже бы эдак мимо, а тот и спросил бы, как?» Политический арестант гуляет. Городничего под суд? Мне, наконец, надоело его красноречие, и я, обращаясь к нему, сказал. «Делайте все, что вам приказывает служба, но я вас прошу избавить меня от поучений. Из ваших слов я вижу, что вы ждали, чтобы я вам поклонился» а я не имею привычки кланяться незнакомым. Городничий сконфузился. — У нас все так, — говаривал А. а. — Кто первый даст острастку, начнет кричать, тот и одержит верх. — Если, говоря с начальником, вы ему позволите поднять голос, вы пропали. Услышав себя кричащим, Он сделается диким зверем. Страница 209. Если же при первом грубом слове вы закричали, он непременно испугается и уступит, думая, что вы с характером, и что таких людей не надобно слишком дразнить. Городничий услал жандарма спросить, что лошади, и, обращаясь ко мне, заметил вроде извинения. Я это больше для солдата и сделал. Вы не знаете, что такое наш солдат. Ни малейшего попущения не следует допускать. Но, поверьте, я умею различать людей. Позвольте вас спросить, какой несчастный случай? По окончании дела нам запретили рассказывать. «В таком случае, конечно, я не смею». И взгляд Граничева выразил муку любопытства. Он помолчал. «У меня был родственник дальний. Он сидел с год в Петропавловской крепости. Знаете, тоже сношение. Позвольте, у меня это на душе. Вы, кажется, все еще сердитесь. Я человек военный, строгий. «Привык. По семнадцатому году поступил в полк. У меня нрав горячий. Но через минуту все прошло. Я вашего жандарма оставлю в покое. Черт с ним совсем!» Жандарм взошел с докладом, что ранее часа лошадей нельзя пригнать с выгона. Городничий объявил ему, что он прощает его по моему ходатайству, потом, обращаясь ко мне, прибавил. И вы уж не откажите в моей просьбе. И в доказательство, что не сердитесь, я живу через два дома отсюда. Позвольте вас спросить, позавтракать, чем Бог послал. Это было так смешно после нашей встречи, что я пошел к городничему, и ел его балык и его икру, и пил его водку и мадеру. Он до того разлюбезничался, что рассказал мне все свои семейные дела, даже семилетнюю болезнь жены. После завтрака он с гордым удовольствием взял с вазы стоявшее на столе письмо и дал мне прочесть стихотворение его сына, удостойное публичного чтения на экзамене в кадетском корпусе. Одолжив меня такими знаками несомненного доверия, он ловко перешел к вопросу, косвенно поставленному о моем деле. На этот раз я долю удовлетворил Городничева. Городничий этот напомнил мне того секретаря уездного суда, о котором рассказывал наш Щепкин. Девять исправников переменились, а секретарь остался бессменно и управлял по-прежнему уездом. «Как это вы ладите со всеми?» спросил его Щепкин. «Ничего-с, с Божьей помощью обходимся кое-как». «Иной точно сначала такой сердитый, Бьет передними и задними ногами, кричит, ругается. И в отставку, говорит, выгоню, и в губернию, говорит, отпишу. Ну, знаете, наше дело подчиненное. Смолчишь и думаешь, дай срок, надорвется еще. Так это еще первая упряжка. И действительно, глядишь, куда потом в езде хорош? Страница 210 Когда мы подъехали к Казани, Волга была во всем блеске весеннего разлива. Целую станцию от Услона до Казани надо было плыть на Дощаннике. Река разливалась верст на 15 и более. День был ненастный. Перевоз остановился, множество телег и всяких повозок ждали на берегу. Жандарм пошел к смотрителю и требовал дощанника. Смотритель давал его нехотя, говорил, что, впрочем, лучше обождать, что не равен час. Жандарм торопился, потому что был пьян, потому что хотел показать свою власть. «Установили мою коляску?» на небольшом дощаннике, и мы поплыли. Погода, казалось, утихла. Татарин через полчаса поднял парус. Как вдруг утихнувшая буря снова усилилась. Нас понесло с такой силой, что иногда в какое-то бревно мы так в него стукнулись, что дренной паром проломился, и вода разлилась по палубе. Положение было неприятное. Впрочем, татарин сумел направить дощанник на мель. Купеческая барка прошла в виду. Мы ей кричали, просили прислать лодку. Бурлаки слышали и проплыли, не сделав ничего. Крестьянин подъехал на небольшой комяге с женой. Комяга, небольшой челн, выдолбленный из бревна. Спросил нас, в чем дело и, заметив, ну что ж, ну, заткнуть дыру, да благословясь и в путь, что тут киснуть? Ты вот для того, что татарин, так ничего и не умеешь сделать, взошел на дощанник. Татарин в самом деле был очень встревожен. Во-первых, когда вода залила спящего жандарма, тот вскочил и тотчас начал бить татарина. Во-вторых, дощанник был казенный. И татарин повторял, «Ну вот, потонет, что мне будет, что мне будет?» Я его утешал, говоря, что и он тогда с дощанником потонет. «Хорошо, бачка, коли потону, а как нет?» — отвечал он. Мужик и работники заткнули дыру всякой всячиной. Мужик постучал топором, прибил какую-то дощечку, Потом по пояс в воде помог другим стащить дощанник смели, и мы скоро вплыли в русло Волги. Река несла свирепо, ветер и дождь со снегом секли лицо, холод проникал до костей. Но вскоре стал вырезываться из тумана и потоков воды памятник Иоанна Грозного. Казалось, опасность прошла. Как вдруг татарин жалобным голосом закричал «Тече! Тече!» И действительно вода с силой вливалась в заткнутую дыру. Мы были на самом стрежне реки. Дощанник двигался тише и тише. Можно было предвидеть, когда он совсем погрузнет.